Глава 14. Иисус. Новая Пасха. Увидев распятие, вовлеченным в орбиту Пасхи и осознав, что вы Иисусе видели пасхального агнца, мы вступим в совершенно новое измерение того, что значит Иисус, и того, что значит быть человеком. Порой очень трудно отстраниться от того обстоятельства, что почти все мы приучены воспринимать Евангелие как рассказы о буквальных событиях. Но придется. Евангелие — не буквальные рассказы, а способы истолкования образа Иисуса, просеянные сквозь сито еврейской богослужебной жизни, в контексте которой историю Иисуса помнили и рассказывали в течение двух-трех поколений, пока ее не записали в Евангелиях. Евангелия изобилуют образами, хорошо знакомыми верующим иудеям, но почти бессмысленными для тех, кто находится вне этой религиозной традиции – и по причине своего невежества вынужден мириться с серьезными недоразумениями. Но мы даже свои недоразумения превращаем в нечто буквальное. Евангелия указывают на жизнь, прожитую в истории, но для их авторов подлинное значение имело не столько земная жизнь Иисуса, сколько его значение и тот опыт, который, как они сами полагали, они пережили в его присутствии. Павел, прокладывая путь авторам Евангелий, четко сформулировал это, когда писал об Иисусе в середине 50-х годов. «Так что отныне мы никого не знаем по плоти. Если мы и знали Христа по плоти, то теперь уже не знаем». Павел объясняет свой подход так. «Если кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, вот наступило новое». Это описание не физического познания, но экстатического, открывающего разум опыта. И Евангелия были призваны не как хроника жизни Иисуса, но как истолкование его опыта, Следует осознать эту разницу, иначе нам никогда не избежать бессмысленных конфликтов, раздирающих сегодня христианскую церковь из-за войны буквалистов и теми, кто отвергает даже саму возможность восприятия Евангелии в прямом смысле. Разумеется, за евангельскими пассажами видны отголоски реальной исторической личности, и мы можем их выявить и рассмотреть. Основное внимание авторов Евангелия, однако, сосредоточено на смерти Иисуса и на опыте, чем бы он ни был, с м е н и в ш и м порожденное ею отчаяние надеждой на новую жизнь. И наш поиск подлинного значения Иисуса почти неизбежно должен начаться с описания последних событий его жизни. Сами библейские свидетельства доказывают – Именно значение распятия послужило основной опорной точкой для всей истории Иисуса, а равно и то, что его смерть довольно рано стали толковать на фоне Пасхи. Впрочем, это не значит, что характер этой связи непременно должен был быть историческим, а потому для начала бросим вызов буквальному представлению о том, что Иисуса распяли во время Пасхи. Если мы сумеем показать, что эта связь не была исторической, а еще и была заимствованной, это откроет нам глаза на то, как изначально понимали смерть Иисуса. С этой целью нам придется еще раз найти способ выйти за пределы прямого толкования Нового Завета. Матфей и Лука определяют дату смерти Иисуса как время Иудейской Пасхи, отождествляя Тайную Вечерю с пасхальной трапезой. Четвертое Евангелие от Иоанна также проводит эту связь, но несколько иначе, предполагая, что Иисуса распяли в тот день, когда закалывали пасхального Агнца, и потому для Иоанна Тайная Вечеря была не Пасхой, но подготовительной трапезой, которая предшествовала пасхальной. Чем перейти к рассмотрению деталей рассказа о распятии, отметим. Все Евангелия единодушно утверждают, что именно Пасха привлекла Иисуса и Его учеников в Иерусалим. Вся история распятия подается как часть пасхальных обрядов. По Евангелиям группа прибыла в святой город за неделю до праздника. Этот вход и в наши дни христиане чествуют как первый день страстной недели. Однако, если мы тщательно исследуем эти истории, то обнаружим в них намеки на совершенно иное время распятия и на символы, в прямом смысле заимствованные из другого еврейского праздника, далеко отстоящего от Пасхи в календаре. Марк, писавший первым, говорит т Множество людей, сопровождавших триумфальную процессию от Елеонской горы до Иерусалима, расстилали перед Иисусом свои одежды и зеленые ветви, срезанные ими в поле, крича а а с а н н а Благословен тот, кто приходит во имя Господа!» Так как Пасха отмечалась 14-15 числа месяца н и с а н а по нашему календарю она выпадает на конец марта или начало апреля. Вход Иисуса в Иерусалим, празднуемый христианами сегодня как Пальмовое или Вербное воскресенье, как утверждают, по крайней мере, Марк, Матфей и Лука, состоялся неделей раньше, а значит, примерно в середине марта. Проблема, связанная с этой датировкой, заключается в том, что появление зеленых листьев на деревьях в начале весны в этом районе Ближнего Востока маловероятно. Обычно это случалось в середине апреля или начале мая. И перед нами первый намек на то, что рассказ о распятии, возможно, изначально относился к другому времени года. Если это удастся доказать, встанет вопрос, почему в таком случае связь между распятием и Пасхой считалась настолько важной. Догадка становится еще правдоподобнее, когда мы видим, как именно Матфей и Лука, которые сильно зависят от Марка и в значительной мере его копируют, поступили с его рассказом, когда до обоих авторов дошло допущенное им несоответствие. Матфей, писавший лет десять спустя после Марка, совершенно убирает ссылку на зелень или листья деревьев. У него в руках толпы только ветви с деревьев. Впрочем, трудно представить, чтобы люди расстилали по дороге голые палки или размахивали ими. Листья в данном случае куда как уместнее. Наше предположение подтверждается, когда мы замечаем эту как будто незначительную правку. Оно укрепляется, когда мы обращаемся к Луке, писавшему еще позже. Он, судя по всему, тоже видит здесь проблему. Он опускает и зеленые ветви у Марка, и голые ветви у Матфея, говоря лишь о людях, расстилавших свои одежды на п у т е ш е с т в и е Однако даже история с одеждой предполагает более теплое время года, чем конец марта. В холодный сезон верхнюю одежду обычно не снимают. Когда уже в конце первого века нашей эры было написано Евангелие от Иоанна, его автор едва ли мог не знать о более ранних Евангелиях. хотя его цель настолько отличалась от целей предшественников, что он почти на них не опирался. Тем не менее он предложил свое решение проблемы с листьями. Он сказал, что толпа взяла в руки пальмовые ветви, то есть листья от вечно зеленого дерева. Почти никто не отдает себе отчета в том, что пальмовые ветви, которые мы сейчас носим в праздничной процессии, отмечая вход Господень в Иерусалим, вошли в традицию только с написанием последнего из канонических Евангелий. Эти правки, касающиеся увитых листьями ветвей, которыми размахивала толпа, сами по себе нельзя рассматривать как решающий аргумент. Скорее они напоминают клинышек, пошатнувший прежнее единодушие. Оставляю этот вопрос на ваше усмотрение и продолжаю. Следующий намек на то, что в отождествлении времени распятия с Пасхой допущена натяжка, встречается опять-таки у Марка. Марк говорит, что в то же вербное воскресенье после входа в Иерусалим Иисус проследовал в храм. Увидел там, менял и удалился на ночь в Вифанию, где у него и учеников, судя по всему, было нечто вроде штаб-квартиры. Наутро Иисус с учениками снова проделали короткий путь до Иерусалима, где, по словам Марка, произошел эпизод, известный как «Очищение храма». По пути Иисус проголодался и, заметив на расстоянии смоковницу, подошел к ней в поисках смокв. Но, как замечает Марк, еще не было время смокв. Тем не менее Иисус, не найдя на дереве плодов, наложил на него проклятие, Как мы уже видели раньше, когда говорили о природных чудесах, история по меньшей мере весьма странная, и, если понимать ее в прямом смысле, совсем не соответствует характеру Иисуса. Некоторые вещи просто вне сферы возможного, даже когда речь о сверхъестественном чуде. Затем Иисус и группа учеников продолжили путь в Иерусалим. Вошли в храм, выгнали оттуда м е н я л и продавцов животных и восстановили святость храма. Покончив со всеми делами на день, они той же дорогой вернулись в Вифанию. Когда они приблизились к смоковнице, Петр обратил внимание на то, что дерево засохло до самых корней, воскликнув «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял этим утром, засохла». Проклятие, очевидно, сработало. Иисус ответил ему словами о действенности молитвы, которые кажутся вообще не связанными с контекстом. Опять же, интересно отметить, как поступают с этим рассказом Марка в своих Евангелиях Матфей и Лука. Матфей объединяет обе части истории Марка в один эпизод, не прерывая его сценой очищения храма. Похоже, Матфей понимает проблему и хочет отделаться от нее как можно скорее. Лука, с другой стороны, просто опускает этот эпизод. Однако он возникает у него в другом месте, в виде притчи о бесплодной смоковнице, которой грозит гибель под топором господина. «Еще раз зададим себе вопрос». Нет ли в рассказе о смоковнице намека на то, что изначальный контекст и самой истории с деревом и торжественного входа в Иерусалим относился к другому времени года, когда на деревьях есть листья, а смоковницы приносят плоды? Если да, то это укрепит наши подозрения в том, что Пасха не была ни буквальным, ни исходным временем распятия. Вероятность этого возрастает, если мы обратимся к еврейскому осеннему восьмидневному празднику урожая, известному как Суккот или праздник кущей, шалашей. Этот праздник, привлекавший в Иерусалим неимоверное обилие паломников, видимо, был очень популярен у евреев в I веке, хотя в Новом Завете он упоминается лишь однажды, у Иоанна, У этого осеннего праздника имеются, однако, несколько отличительных особенностей, имеющих особое значение для моей попытки показать, что Иисуса распяли не на Пасху. Во время праздника Суккот верующие шествовали через весь Иерусалим в храм, держа в правой руке лулав, пучок из покрытых листвой и связанных вместе ветвей ивы, мирта и пальмы, И, размахивая ими на ходу, обычно пели Псалом 117, где есть слова «О Господи, спаси же нас!» «О Господи, с п о с п е ш е с т в у й же!» «Спаси нас!» на иврите «Хосианна» или «Асанна». Это выражение, как правило, сопровождалось фразой «Благословен грядущий во имя Господне». Тут каждому становится ясно, что традиции праздника Суккот сдвинули с ь с осени на сезон Пасхи и подогнали к истории вербного воскресения ради главной цели евангельских истолкований. Так нарушенная взаимосвязь между историей страстей и Пасхой начинает обретать под ногами твердую почву. Последняя подсказка, предполагающая, что связь между Пасхой и распятием скорее литургическая, нежели историческая, уже встречалась нам ранее в главе д е в я т где было признано, что изначальная история распятия у Марка изложена в литургическом формате из восьми трехчасовых сегментов. Это не рассказ очевидца, а зримое воплощение мессианских образов, взятых из Псалма 21 и книги пророка Исаии, главы 53. Христианская литургическая практика просто расширила первоначальный пасхальный ритуал до 24-часовой литургии, служившей в о с п о м и н а н и я о страстях г о с п о д н и Как иудейская Пасха, так и рассказ о распятии были созданы с тем, чтобы придать моменту зарождения каждой из двух вер бесконечное измерение. Остатки 24-часовой непрерывной службы присутствуют в христианской практике и сегодня среди наиболее ориентированных на литургию традиций. Отметим следующие элементы. Великий четверг, воссоздающий последнюю трапезу Иисуса с учениками, построен по образцу Иудейской Пасхи с символикой в виде хлеба, отождествленного с изувеченным телом Иисуса на кресте, и вина, крови Иисуса, пролитой во время распятия. Когда эта часть литургии закончена, алтарь приоткрывается, и прихожане приглашают бодрствовать вместе с Иисусом в последние часы его жизни. а затем нести вместе с ним крест. Иногда церкви остаются открытыми на всю ночь для медитации прихожан. Утром следующего дня, в Великую или Страстную Пятницу, совершается так называемая «Литургия прежде освященных даров», на которой причащают заранее подготовленными святыми дарами, а нового их приложения не совершается. Считается, что торжества слишком праздничны для столь торжественно печального дня. В полдень начинается трехчасовое бдение у креста. Служба, призванная в прямом смысле слова поставить прихожанина наших дней у подножия креста и показать ему последние мгновения земной жизни Иисуса. Эту часть богослужения завершают слова о том, что Иисус испустил последний вздох, или по дивному выражению Елизаветинской эпохи, приведенному в Библии короля Иакова, «испустил дух». Затем прихожане в благоговейном молчании покидают церковь и ждут захода солнца, который отмечает и конец бдения, и конец великого поста. Остаток субботы проводится в предвкушении пасхального бодрствования, а сразу после захода солнца зажигают пасхальные огни в преддверии дня воскресения. Но следует помнить, эта литургия была создана не как воспоминание о реальных событиях, но как возможность для учеников в каждом новом поколении размышлять о смерти Иисуса – который, подобно пасхальному агнцу, разорвал оковы смерти. История распятия была намеренно составлена так, чтобы смерть Иисуса походила на смерть пасхального агнца. По-видимому, такое толкование возникло еще до написания Евангелий. Кроме того, именно благодаря Ему в христианскую историю вошли слова Агнец Божий, ставшие одним из самых распространенных именований Иисуса. Прежде чем мы сможем полностью понять значение этого образа и его связь с пасхальным Агнецем Божьим, следует обратиться к учению о Пасхе, с о д е р ж а щ и м с я в Торе и переданном как заповедь людям на вечные времена. Пасха вошла в еврейскую традицию как сопровождение последней из казней, которую, как утверждалось, Бог евреев наслал на египтян, чтобы заставить фараона отпустить народ Израиля из рабства. Ни одна из предыдущих казней не достигла цели, и Бог, посоветовавшись с Моисеем, решил нанести последний и самый ужасающий удар. Бог, возможно, в виде ангела смерти – Прошел через всю землю египетскую, чтобы истребить, разве это нельзя назвать божественным убийством, всех первенцев мужского пола в каждом доме, начиная с дома фараона и кончая животными в стадах. Чтобы удостовериться в том, что эта казнь падет только на египтян, Бог, опять же через Моисея, велел евреям собраться семействами, призвав всех одиноких, пожилых и овдовевших. Малым семьям надлежало звать соседей. Затем каждая группа должна была взять ягненка из своих стад и принести его в жертву, помазав его кровью дверные косяки всех еврейских домов. Когда бог или ангел смерти приближался к дому, дверной косяк которого был помазан кровью, то проходил мимо этого дома. Отсюда и название праздника — Песах или Пасха. Помазанный кровью дверной косяк чудесным образом гарантировал, что жертвами этой казни стали только египтяне. Кровь пасхального агнца имела, следовательно, власть рассеять, сломить или отогнать присутствие смерти. Основанная на самой примитивной, суеверной племенной памяти, эта история, тем не менее, впечатляла. Затем тушу заколотого ягненка очищали от кожи, разделывали и зажаривали. Она становилась основным блюдом на праздничной пасхальной трапезе. Суть трапезы состояла в том, что семья собиралась вокруг стола Господня и ела плоть Агнца Божьего. Здесь уже можно заметить смешение разных мотивов Иудейской Пасхи и Евхаристии. Так в Пасхе выразилась главная истина, которую первые христиане обрели в Иисусе. Он жил так, что перед ним в ужасе отступили даже силы смерти. Подозреваю, что изначально связь между распятием Иисуса и закланием пасхального Агнца не опиралась на историческую память о Пасхе как о времени распятия. Скорее, она стала итогом непрестанных толкований, вдохновленных, вероятно, словами Павла об Иисусе «Пасха наша». Готов держать пари, что какой-нибудь ранний христианский проповедник на богослужении в синагоге, возможно, в преддверии праздника Пасхи, сослался на Павла и в своей проповеди о Христе по-новому истолковал пасхальные символы в свете опыта Иисуса. Если бы меня попросили воссоздать эту проповедь, то, на мой взгляд, в нее могли входить такие параллели. Иисус и пасхальный агнец были принесены в жертву. Кровью одного были помазаны дверные косяки еврейских домов. Кровью другого — крест меж землей и небом, п р и т о л о к а м и р а Кровь обоих имела власть избавлять от смерти». Видимо, подход проповедника был примерно таким. Те из нас, кто подходит к Богу под защитой крови новой пасхальной жертвы, теперь осознают, что больше незачем бояться смерти. Иисус позвал нас за собой в бесконечность вечно живущего Бога. Последний враг, о котором говорил Павел, повержен. У смерти больше нет власти над ним, а значит, и над теми из нас, кто был покрыт кровью, отмечавшей его смерть. Он жив был в Боге, а значит, так можем и мы. Так распятие стали толковать через опыт Пасхи. Когда история страстей наконец обрела письменную форму, начали говорить, что она случилась в дни Пасхи. Авторов Евангелии заботила не историческая хроника, а проникновение в опыт встречи людей с Иисусом, который заставил их видеть даже в его смерти власть достаточную, чтобы уничтожить смерть как таковую и дать человечеству возможность перейти на новый уровень сознания. По-видимому, именно это и сделал опыт Иисуса. Евангелия были написаны, чтобы позвать нас к новой жизни с Иисусом, к жизни, где смерть невластна, и к новой человечности, способной достичь запредельного. Увидев распятие, вовлеченным в орбиту Пасхи, и осознав, что в Иисусе видели пасхального агнца, мы вступим в совершенно новое измерение того, что значит Иисус, и того, что значит быть человеком. И это откроет нам дверь в новое христианство».